«Я вас покину, господа», — произношу я и встаю. Принек в разговор так и не встревал. Забавляется в углу комнаты со старой головоломкой кубиком Рубика. Антон Стеков печально смотрит на меня временами, беззвучно вздыхая. Ну, а Чингис в теле стандартного программиста — всего лишь говорящая кукла. «Антон, только один вопрос. Да?» — скорбно спрашивает Стеков. Какого черта вы на все это пошли? Нет, я понимаю, высокие принципы, антигосударственные настроения, ваша натура анархиста. Я прочитала личное дело. Но на полгода сесть в тюрьму. Зачем вам это? Вопрос попадает в точку. Стыков начинает мяться, оглядывается на своих товарищей и даже словно бы немного краснеет. За вами еще что-то тянется? Спрашиваю я в лоб. Отчего вы прячетесь в тюрьме? Другое преступление или бандиты. О, Господи, ну что за настырная женщина! громко вопрошает Стэков. Вот почему! И он щиплет себя за могучее брюхо. Ничего не понимаю, стою и растерянно взираю на смущенного от того шумного и немного агрессивного хакера. Распустился я в последнее время! с горечью сообщает Стэков. Пузо отрастил, мотоцикл под задницей трещит. Девушки в лицо смеются. Ты бы раньше меня видел, детка. Я же стройный был, как молодой тополек. Ну нет у меня лишней силы воли. Как выпью пиво, так сразу аппетит разбирает. 15 килограммов за год набрал. Даже к врачу пошел, а тот говорит, полгода строгой диеты. Разве ж я выдержу? А тут такая халява. Питание строго по минимальным нормам. Между едой куска не перехватишь, а пиве и вовсе забудь. Ну ты, крейзи! Радостно орет сын стандартного программиста. А Чингис тот и вовсе замирает в остолбенении. Никогда не поверю. Сесть в тюрьму, чтобы сбросить лишний вес. До чего дошло. Книги про целлюлит стал читать. Калории, съеденные на калькуляторе, высчитывал. Из бани не вылезал. Продолжает убиваться Стеков. Пробежки по утрам, прогулки перед сном. Только аппетит нагуливал. Тихо-тихо я пячусь к выходу. Пожалуй, Антон Стеков и впрямь настолько нестандартный человек, что мог бы сесть на государственную диету. А если и нет, то он не упустит случая поиздеваться над своими тюремщиками, высказывая такую версию. Психи! только и говорю я, выскакивая из внутренней монголии Антона Стекова. И запоздала, понимаю, что выдала реакцию достойную шестнадцатилетнего Аболтуса. Сумасшедший дом. Нет, все мы проводящие в глубине десятки часов немного спятели, но это троица совсем уж крайний случай. Охранник моим пребыванием в камере стекова не интересуется. Либо не знает, что на самом деле там творится, либо получил инструкции не вмешиваться. В кабинет Томилина я возвращаюсь за полчаса до назначенного срока. Почему-то подсознательно я ожидаю увидеть там новые лица. Каких-нибудь высоких чинов с натужной улыбкой, напяливших шлем перед входом в глубину и теперь ведущих себя будто дети на конфетной фабрике. Но Томилин один. Все-таки дело слишком скользкое, чтобы вышестоящие лица рискнули присутствовать. Попахивает от происходящего эксперимента на людях. Ох, как попахивает! Садитесь, Карина. С прежней любезностью подполковник улыбается мне. Герани на столе уже нет, намеки кончились. Как ваша экскурсия? Видел ли он то, что происходило в камере Стекова? Если хотел, то видел. Значит, исходить надо именно из этого. Более чем полезное, говорю я, и Томилин на мгновение хмурится. Пускай покрутит в голове разговор, попытается понять, что же меня заинтересовало. Скажите, а что следует предпринять персоналу тюрьмы, обнаружив проникновение в тюрьму? Запросить пост охраны, мгновенно реагирует подполковник. Если следов проникновения не обнаружено, то... На любых возможных посетителей не стоит обращать внимания. Даже если заключенный будет заниматься сексом с Мэрилин Монро или беседовать на философские темы с Чебурашкой, кто знает, что там напридумывали психологи в зонах катарсиса? Все понятно. Чингис и Антон – жертвы собственной квалифицированности. Пока стандартные охранные системы их проникновения не замечают, Тамилин может сколько угодно игнорировать неудобных визитеров. Другое интересно. Что он сделает, если хакер и дайвер учинят в тюрьме самый настоящий виртуальный бунт? Уж не это ли замыслил Чингис в качестве собственного сюрприза? Но это уже слишком серьезный шаг. За такое шестью месяцами не отделаться. И как бы меня ни раздражало их упрямство, но я мысленно молю их не делать таких глупостей.